Глава пятьдесят Спустя сорок минут пиздюк Аркадьевич заваливается в офис. От запаха перегара, смешанного с дорогущим одеколоном, меня моментально начинает мутить. «О, кофе!» Не снимая солнцезащитных очков, он падает в кресло напротив и закидывает ногу на ногу. «Ты что ли здесь главный?» Я набираю полную грудь воздуха в надежде не лопнуть от бешенства. Черт знает, как выдержать этот разговор, если после первой же фразы хочется разбить в его прыщавую сапатку. Да, я владелец и генеральный директор этого агентства. Спасибо, что приехали, Эдуард. Зачетный, кстати, кофе! он с шумом пьет. Уф, сразу башку отпускает. При желании можно повторить, пометуя о секретном бабушкином ингредиенте, злорадно замечаю я. Не, не надо пока. А то мотор, не дай бог, стуканет. Отодвинув пустую чашку, хмыренок смотрит на меня с ухмылкой. «Короче, попал ты знатно, в курсе, Тимур? Один мой звонок и...» «Я уже в курсе, спасибо». Перебиваю я, не сдержавшись. «На начальном этапе было бы неплохо, если бы вы написали объяснительную. Что конкретно в сделке было не так, чтобы мы могли дальше...» «Что было не так?» Он зло оскалился. «А то, что я выложил кучу бабок за хату, где, оказывается, живет кто-то еще. Я приезжаю с тёлкой, а там мужик какой-то мне договором купли-продажи в харю тычет. Пришлось в гостишку трахаться ехать. Вот это стало быть и пишите. Я придвигаю ему листок и ручку. Теперь пиздюк Аркадьевич смотрит на меня снисходительно. И ты правда хочешь пойти с этим к ментам? Тебе лет-то сколько? Может, еще и в Деда Мороза веришь? Я бы попросил... О чем именно я бы его попросил, договорить не удается, потому что дверь с грохотом распахивается, и в кабинет в вихрем влетает Марианна, а следом за ней Рима Марковна. Ну что за невоспитанная коза, возмущенно рявкает последняя. Сказали же тебе, он занят. Много времени не отниму. Едва не сбив Эдика вместе с креслом, Марианна хлопает передо мной листом формата А4. Вот держи, Масик, не подавись. Тут черным по белому написано, что я беременна. Надеюсь, теперь вопросы сняты. — Что? — возмущенно взвывает Рима Марковна. — Тимур, ты совсем из ума выжил? Я тебе для чего полжизни гандоны в рюкзак подкладывала? Чтобы тебе такие приживалки, как она, в подоле не приносили? Если я когда-то и представлял себе конец света, то именно таким. Хотя нет, с наступлением апокалипсиса меня ждала обычная мучительная смерть, без необходимости выслушивать все это. Еще каких-то пары секунд мозги лопнут от перенапряжения. От приживалки слышу, взвивается Марианна. Он же вас из милости взял к себе кофе варить. Замолчите все, вскочив Аруя. Бабуля, вернись на свое рабочее место. Я тебе все позже объясню. «А тебе, Марианна, анализ придется пересдать в клинике, которую выберу я сам. Не нужно держать меня за дурака. И, пожалуйста, тоже выйди». «Ничего я пересдавать не буду». Качая бедрами, как маятником, Марианна гордо выходит за дверь. Рима Марковна уходит за ней, предварительно испепелив меня взглядом. Выматерившись себе под нос, я прикрываю глаза. Более наглядные иллюстрации к выражению «полный пиздец» и «не сыскать». Ебать! — сочувственно тянет хмыреныш, о котором я успел забыть. — Не жизнь у тебя, а полная шляпа, бро. Тёлка беременная, бабка спятившая. Еще и на огромные бабки попал. Она, кстати, ничего такая. Он делает кивок себе за спину. — Жалко, что с икрой, а то взял бы ее на себя. Не бабку, слишком старая, извини. У меня не находится сил поставить его на место. Хочется снова укатить в Эмираты, только на этот раз в пустыню, зарыться в какой-нибудь бархан с бутылкой виски и сутки оттуда не вылезать. Ладно, уговорил, продолжает Эдик. Звяк на сегодня дяде своему ФСБшнику. Хотел, чтобы ты лично свои косяки разгребал, но у тебя головников, походу, и так выше крыши. Не ровен час на люстре вздернешься и спина грыза своего безбати оставишь. Не в силах поверить в услышанное, я таращусь в темные стекла его очков. «Пиздюк, решил надо мной сжалиться?» «Ну, а что ты реально?» Вытряхнув в себя последние капли кофе, он поднимается. «Ты как только сказал, что к ментам с заявой пойдешь, я уже тогда понял, что с тобой каши не сваришь. Ботаник, ё-моё, небось и налоги все платишь. Кидай, короче, мне Фио своего сотрудника. Шайку их как следует нахлобучим».